Явление гневных божеств с восьмого по четырнадцатый день. Введение. Теперь будет показано, как являются гневные божества. В вышеуказанном бордо мирных божеств было семь уровней опасных ловушек. Подготовка к встрече с моментом истины на каждом из уровней должна была побудить усопшего к познанию истины, на соответствующем уровне и помочь обрести освобождение. Большинство получат освобождение, познав истину. Однако велико число чувствующих существ, дурная карма сильна, глаза разума закрыты густой пеленой, склонности слишком сильно укоренились, и колесо невежества и иллюзии и не замедляется, и не ускоряется». хотя все будут таким образом подготовлены к встрече с моментом истины, существует и значительное число таких, которые, не получив освобождения, будут продолжать блуждание, опускаясь все ниже. Посему, после того, как закончится явление мирных и обладающих знанием божеств, кое являются, дабы принять усопшего, начинается явление 58 гневных божеств, окруженных ореолом огня и пьющих кровь, которые суть свирепая ипостась бывших мирных божеств в соответствии с местом или психическим центром тела Бордо усопшего, откуда они возникают. Тем не менее, на них они не будут похожи. До этого момента наблюдалось явление 52 мирных и обладающих знанием божеств, имманаций, из сердечного и горлового психических центров тела Бордо усопшего. Те гневные божества, которые должны сейчас явиться, исходят из мозгового психического центра. Это возбужденные или гневные ипостаси мирных божеств, которые при противопоставлении с их гневными аспектами включают обладающих знанием божества. «Это Бордо гневных божеств», и поскольку на них оказывают влияние страх, ужас и трепет, страх, ужас и трепет или завороженность при виде божеств возникает только у обычных верующих, не прошедших при жизни должную йогическую подготовку, которая позволила бы им узнать бордо сразу после кончины и выйти за его пределы. Для мастера йоги, который способен, воспользовавшись предоставленной возможностью преодолеть Бордо и подчинить себе смерть, и который знает, что все видения нереальны и не могут причинить вред, как в этом мире, так и во всех других мирах, не нужно проходить Бордо. Его целью является или немедленное и сознательное перерождение среди людей, или в одной из райских сфер, или, если он действительно для этого созрел, что происходит в исключительно редких случаях достижения нирваны. Узнавание становится более трудным. Разум, не прибавив в себе независимости, переходит из одного обморочного состояния к целой череде обморочных состояний. Тем не менее, если узнать хотя бы немного, будет легче освободиться на этой стадии. Если спросят, почему, то ответ будет таков. Из-за сияний, которые вызывают страх, ужас и трепет, разум становится сосредоточенным и настороженным. Вот почему. Не успевает потухнуть одно сияние, как начинает являться другое. Усопший не может отвлечься ни на мгновение, и его разум сосредоточивается и постоянно находится настороже. Если на этой стадии усопший не подготовлен к встрече таким наставлением, то пусть даже он услышит религиозные учения, хотя бы и подобные своей обширностью океану, это ничем ему не поможет. Существуют даже настоятели монастырей или бхикху, строго следящие за соблюдением процедур и богословы, знатоки метафизики, которые допускают ошибку на этой стадии и не распознав истины, погружаются в глубины сансары. Что касается обычных мирян, то что же тогда говорить о них? Спасаясь бегством из-за страха, ужаса и трепета, они падают в пропасти, проваливаются в несчастливые миры и страдают. Но самый последний из последних последователей тайных доктрин мантраяны Увидев пьющих кровь божеств, сразу же узнает в них своих божеств-покровителей, и встреча их будет, как встреча двух знакомых людей. Он доверится им и, слившись с ними в единстве, обретет состояние Будды. «Кровь символизирует сенсорическое существование. Питье крови, жажда питье, утоление жажды сенсорического существования». Для верующего, которого даже на этой стадии можно заставить осознать, что эти божества всего лишь кармические персонификации его собственных склонностей, порожденных проживанием и питьем жизни, и который к тому же обладает высшей способностью стойко перенести встречу с ними, как в Заноне, бульвера Литтона Неофит, чтобы добиться успеха, должен встретиться лицом к лицу с обитающим на пороге, встретить их как старых знакомых, а затем потерять все личностное. Растворившись в них, наступает озарение, осознание истинной природы сансарического существования, одновременно с чем наступает абсолютное просветление, называемое состоянием Будды. Если человек медитировал, на мыслеобразе этих пьющих кровь божеств, находясь еще в человеческом мире, если поклонялся им или возносил им хвалу, или, по крайней мере, видел их изображение, плоское или в виде статуи, то, когда явится ему божества, он узнает их и обретет освобождение. В этом главный секрет. Кроме того, в момент смерти таких настоятелей монастырей строгих приверженцев порядка и богословов-знатоков метафизики, которые не ознакомлены с учениями Бордо, какими бы набожными они ни были, как бы сведущи ни были в толковании доктрин, пребывая в человеческом мире, не появится никаких необыкновенных знамений, таких как радужный ореол на погребальном костре или костяные реликвии из пепла. Это происходит потому, что при жизни тайные или эзотерические доктрины никогда не проникали в их сердце, и потому что они отзывались о них с презрением и никогда не были знакомы через посвящение с божествами тайных или эзотерических доктрин. Посему, когда эти божества являются им в Бордо, они их не узнают. Внезапно, увидев то, что никогда прежде не видели, они воспринимают их как недружелюбные. В них рождаются враждебные чувства, и они по этой причине оказываются в несчастливых состояниях. По этой причине, если приверженцы дисциплины и метафизики не изучили на практике тайные или эзотерические доктрины, из костей их погребального костра не возникают такие знамения, как радужный ореол, Не образуются и мощи, и кости, похожие на семена. Поверье, распространенное среди почти всех народов с незапамятных времен о том, что смерть, как и рождение, и погребение великого героя и святого, как правило, сопровождаются необычными феноменами, также распространено и в Тибете. Бламы считают, что такие феномены имеют чисто рациональное объяснение, такое, как предлагает наш текст. Кроме того, ламы утверждает что если предполагаемый святой действительно является таковым, то среди обугленных костей с его погребального костра будут найдены кости, имеющие красивую форму, напоминающие образы, и что в пепле от костей появятся маленькие, похожие на жемчужины или похожие на семена, как дается в тексте конкреции. Таковы причины этого. Но к последнему из последних последователей мантра Яны, который, казалось бы, обладает весьма грубыми манерами, нетрудолюбив, невежлив, который, возможно, не соблюдает данных обетов, который, может быть, отличается некрасивыми привычками и даже не способен Возможно добиться успеха в практическом выполнении исповедуемых учений, пусть никто не испытывает пренебрежения и не усомнится в нем, но отнесется с почтением к тем эзотерическим или мистическим доктринам, которых он придерживается. Одним лишь этим уже можно достичь освобождения на этой стадии. Пусть даже поступки того, кто почитает такие доктрины, во время его пребывания в человеческом мире не отличались безукоризненностью в момент его смерти, появится хотя бы одно знамение, такое как радужный ореол, изображение на костях или реликвии из костей. Это происходит потому, что эзотерические или мистические доктрины испускают мощные волны благого дара. Иными словами, Поскольку эзотерические доктрины могут быть реализуемы, так как основаны на самой истине, тот, кто следует им или даже поклоняется, тем самым автоматически вступает в контакт с весьма определенными психическими силами. Вышеуказанным и тем последователям тайных доктрин мантра Яны, что имеют обычное психическое развитие, которые медитировали на сотворяемых мысленно образах и стремились достичь совершенства, упражнялись в сущностях или в произнесении сущностных мантр. Иными словами, те верующие, которые практически обучались под наставничеством сведущего гуру, произнесению определенных священных мантр, называемых сущностными мантрами. Примерами таких мантр являются... «Славься драгоценность в лотосе» или «Славься тот, кто есть драгоценность в лотосе». «Славься владыка речи», «Славься обладатель дорджи». Это три сущностные мантры трех защитников ломаизма. Первая из них – сущностная мантра бодхисаттвы Ченрази – «Провидца с проницательными глазами великого сострадающего». Вторая – бодхисаттвы Джампальянга – бога мистической мудрости и третья – бодхисаттвы Чакдора – потрясающего молнии Не придется так далеко заходить в глубины Чуньит-Бардо. Как только их дыхание прекратится, их поведут в чистые райские сферы герои и героини и обладатели знания. Сравни следующий отрывок из молитвы «Во имя умирающего» приведенной в книге об искусстве умирать, когда душа твоя выходит из твоего тела. Пусть лучезарные отряды ангелов явятся предликом твоим. Победоносное воинство, достойные, судьи и святые апостолы встретят тебя. Светлый белый святозарный отряд святых исповедников с победоносным множеством славных мучеников придут к тебе. Радостное общество святых дев примет тебя, и достойная дружба святых патриархов откроет тебе место упокоения, и да будешь ты пребывать среди тех, кого они возьмут к себе вечно. Во знаменовании этого небо будет безоблачным. На них сольются с радужным сиянием, польют солнечные дожди, воздух наполнится сладким ароматом благовоний, В небе зазвучит музыка и возникнут сияния. Когда потухнет их погребальный костер, появятся костяные реликвии и образы. По этой причине для настоятелей монастырей или приверженцев формальной дисциплины, для богословов и тех мистиков, которые не выполнили данные обеты, необходим этот Тхёдол. Ламы считают, что для верующих, стремящихся достичь освобождения, желательно иметь праведность и книжные знания, духовную мудрость в совокупности с непоколебимой верой и отказаться от рациональных рассуждений. Одна из заповедей великих тантрических йогов, который учат всех неофитов, звучит так. «Поистине трудно достичь освобождения» только лишь с помощью одних умопостроений. Через веру освобождение достигается легко. Но те, кто медитировал на великом совершенстве и великом символе... Под великим совершенством имеется в виду фундаментальная доктрина, связанная с обретением совершенства или состояния Будды, излагаемая школой гуру Падма Самбхавы. Великий символ. это древняя индийская система йоги имеющая отношение к той же самой школе которая однако больше практикуется в наше время последователями претерпевший некоторые изменения секты каргюпта основанный во второй половине одиннадцатого века ученым тибетским йогой марпой который после пребывания в индии в качестве ученика пандита атиши иноропы ученика атиши познакомил тибетцев с великим символом. Миларепа, самый почитаемый в Тибете йог, ставший преемником Марпы, довел до совершенства практику великого символа сделал эту доктрину основным учением секты. Узнают ясный свет в момент смерти. Они обретут Тхармакайю, и этот Тхёдол им читать не понадобится. Узнав ясный свет в момент смерти, они также узнают видение мирных и гневных в Чуниит-Бардо и обретут Самбхагакайю. Или узнав их во время пребывания в Ситпа-Бардо, обретут Нирмана-Кайю. И, рождаясь на высших уровнях в следующем рождении, снова узнают эту доктрину и затем будут награждены непрерывностью кармы. Если узнавание реальности произойдет при первом ее появлении, то есть если спящий в сенсорическом состоянии пробудется и окажется в божественном состоянии сам Пхагакай во время пребывания в Чуньит-Бардо, то нормальный цикл перерождения будет прерван и пробудившийся по собственной воле и совершенно сознательно возвратится в человеческий мир в качестве божественной инкарнации, чтобы трудиться на благо усовершенствования человечества. Если узнавание будет отсрочено до наступления Ситпа Бардо и будет достигнуто Нирмана Кая, это будет всего лишь частичным пробуждением, а не осознанием реальности, поскольку уровень Ситпа Бардо гораздо ниже, чем Чонит Бардо. Но даже в этом случае будет приобретено великое благо в виде духовно просветленного рождения на одном из более высоких уровней – в Дева Лока, Асура Лока или в Лока Людей. И после нового рождения в человеческом мире верующий, благодаря склонностям, приобретенным в предыдущей земной жизни, займется изучением мистических доктрин, мантра Яны и егических практик, с того места, с которого оно было прервано смертью, в чем и состоит непрерывность кармы. Посему этот тхёдол есть доктрина, с помощью которой состояние Будды может быть достигнуто без медитации. Доктрина, которая дарует освобождение уже только тем, что ее слышат. Доктрина, которая выводит существа, обладающие огромной дурной кармой, на тайный путь, доктрина, которая мгновенно проводит грань между теми, кто посвящен в нее и остальными, поскольку является мудрым учением, которое дарует совершенное просветление в один миг. Те чувствующие существа, которые познают ее, не могут попасть в несчастливые состояния Эта доктрина вместе с доктриной «Тахдол» Дол. Небольшой тибетский труд, полностью состоящий из мантр, используемый в качестве дополнения к бардо тхё -дол. Если усопший умирает, зная мантры Тах-Дол, то они, будучи могущественными талисманами, обеспечивают ему безопасный проход через Бардо и счастливое перерождение. Очень часто экземпляр тах Или иногда просто некоторые из его мантр, переписанные на маленькие полоски бумаги и скрученные в крошечные рулончики, привязывают к трупу и сжигают или придают земле вместе с ним, точно так же, как египетскую книгу мёртвых обычно клали вместе с мумией. Подобна золотой мандале, инкрустированной бирюзой. Итак, после того, как показана незаменимость ткёдола, Пришёл черед наставлений касательно подготовки к явлению в Бордо гневных божеств. День восьмой. И снова, обратившись к усопшему по имени, скажи ему так. О, высокородный, слушай, не отвлекаясь. Ты не смог узнать мирных божеств, когда они воссияли тебе в верхнем Бордо. И ты продолжил свои блуждания и оказался здесь. Теперь, на восьмой день, явятся и воссияют тебе пьющие кровь гневные божества. Постарайся узнать их и не отвлекайся. О, высокородный! Из твоего собственного мозга явится и ярко воссияет тебе великий блистательный Будда Хирука. Пал Чемпо Будха Хирука. Великий блистательный Будда Хирука. цветом темно-коричневый, о трех головах, шести руках и четырех крепко расставленных ногах. С правым ликом белым, левым, красным, центральным темно-коричневым. Его тело испускает сияющие языки пламени, девять глаз широко раскрыты, и взгляд их ужасен. Его брови сверкают, словно молния, Выступающие зубы блестят И заходят друг за друга Сквозь них вырываются Громкие звуки А-ла-ла и ха-ха И пронзительный свист Волосы его рыжевато желтого цвета Торчат дыбом и испускают сияние Головы украшены Высушенными человеческими Черепами и символами Солнца и Луны Черные змеи и свежеотрубленные человеческие головы сплетены в гирлянду, украшающую его тело. В кулаке первой правой руки он держит колесо, средний меч, последний секиру. В первой из левых рук колокольчик, в средней чашу из черепа, в последней лемех плуга. Его обнимает мать Будда Кротишаурима. Будха Кротишау Рима, то есть Будда женского пола, могучая гневная мать. Ее правая рука обвивает его за шею, а левой она подносит к его устам красную раковину, наполненную кровью, издавая цокающий звук, подобный треску и лязгу, и ракочущий звук, оглушительный, как раскат грома. От обоих божеств исходят сверкающие языки пламени мудрости, вырываясь из каждой поры их тела и в каждом из них пылающий дорджа. Оба божества, соединившись вместе, стоят с одной ногой согнутой, а другой прямой и напряженной на возвышении, которое держат рогатые орлы. Это гаруды индийской и тибетской мифологии. Они изображаются с головой орла и человека птичьим телом, имеют две руки, похожие на человеческие, два орлиных крыла и две орлиные ноги. С точки зрения символики, они персонифицируют энергию и вдохновение. Не бойся этого, не трепещи, узнай в этом воплощении своего собственного разума, поскольку это твое собственное «Божество-покровитель, не страшись, не бойся, ибо на самом деле это Пхагаван Вайрачана, отец-мать. Одновременно с узнаванием придет и освобождение. Если узнаешь их, то, слившись в единое целое с божеством-покровителем, обретешь состояние Будды в сам Пхагакайи». День девятый. Но если усопший убежал от них, охваченный трепетом и ужасом, на девятый день явится, дабы принять его, пьющий кровь божества семьи Ваджры. Тогда подготовить усопшего к встрече с ними, обратившись к нему по имени, нужно так. «О высокородный, слушай внимательно! Из восточной четверти твоего мозга Явится и ярко воссияет тебе тот из пьющей кровь семьи Ваджры, Коего зовут Пхагаван Ваджра Хирука. Цветом синее о трех ликах, в шести руках и четырех крепко расставленных ногах. В первой правой руке он держит дорджи, В средней — чашу из черепа, В последней — секиру. В первой из левых рук — колокольчик. в средней чашу из черепа, в последний лемех плуга. Его тело обнимает мать Ваджра Кротишаурима. Ее правая рука обвивает его шею, а левая подносит к его устам красную раковину, наполненную кровью. Не бойся этого, не страшись, не трепещи. Узнай в этом воплощении своего собственного разума. поскольку это твое собственное божество-покровитель, не страшись. На самом деле они — это Пхагаван Ваджрасатва, отец и мать. Одновременно с узнаванием придет и освобождение. Объявив их таковыми, узнав в них божества-покровителей, слившись с ними в единое целое, обретешь состояние Будды. День десятый. Тем не менее, если усопший не узнает их из-за великих помутнений, вызываемых злыми деяниями, и убежит от них, побуждаемый ужасом и трепетом, то на десятый день явится, дабы принять его пьющие кровь божества семьи драгоценного камня. Тогда подготовить усопшего к встрече с ними, обратившись к нему по имени, нужно так. О, высокородный, слушай, на десятый день из южной четверти твоего мозга явится и воссияет тебе пьющее кровь божество семьи драгоценного камня, его зовут Ратнахирука, цветом желтое о трех ликах, шести руках и четырех крепко расставленных ногах. Правый лик его белый, левый — красный, средний — темновато-желтый, и вокруг него ореол из языков пламени. В первый из шести рук он держит драгоценный камень, в средний трезубец, в последний палку. В первый из левых рук колокол, в средний кубок из черепа, в последний древко трезубца. Его тело обнимает мать Ратна кроти шаурима Ее правая рука обвивает за шею, а левая подносит к его устам красную раковину, наполненную кровью. Не бойся, не страшись, не трепещи. Узнай в них воплощение своего собственного разума, поскольку они — это твое собственное божество-покровитель, не страшись. На самом деле они отец-мать Пхагаван Ратнасамбхава, Одновременно с узнаванием наступит освобождение. Объявив их таковыми, узнав в них божества-покровители, слившись с ними в единое целое, обретешь состояние Будды. День одиннадцатый. Тем не менее, даже после такой подготовки к встрече с моментом истины, если под влиянием порочных склонностей усопшего охватывают ужас и трепет, и он, не узнав своих божеств-покровителей, спасается от них бегством, тогда, на одиннадцатый день, является, дабы принять его, пьющий кровь божества семьи Лотоса. Тогда подготовить усопшего к встрече с ними, обратившись к нему по имени, нужно так. «О высокородный! На одиннадцатый день из западной четверти твоего мозга Явится и воссияет тебе пьющая кровь божество семьи Лотоса. его зовут Пхагаван Падмахирука. Цветом красновато-черное, о трех ликах, шести руках и четырех крепко расставленных ногах. Правый лик его белый, левый синий, центральный темно-красный. В первой правой из шести рук он держит Лотос. в средний древкорезубца в последней дубинку в первый из левых рук колокольчик в средний чашу из черепа наполненную кровью буквально наполненную красной субстанцией то же самое относится к аналогичным местам следующим далее в ломаистских ритуалах вместо крови обычно используется жидкий красный пигмент символизирующий отречение от жизни или сенсорического существования, так же, как красное вино у христиан в ритуале причастия. В последний маленький барабан. Его тело обнимает мать Падма Кротишаурима. Ее правая рука обвивает его за шею, а левая подносит к его устам красную раковину, наполненную кровью. Это союз отца и матери. Не бойся этого, не страшись, не трепещи, возрадуйся. Узнай в них порождение своего собственного разума, поскольку они – это твое собственное божество-покровитель. Не бойся. На самом деле они – это отец-мать Пхагаван Амитабха. Доверься им, вслед за узнаванием наступит освобождение. Признав их таковыми – Узнав в них божества-покровители, ты сольешься с ними в единое целое и обретешь состояние Будды. День двенадцатый. Несмотря на такую подготовку к встрече с ними, всё еще увлекаемый вниз порочными склонностями, усопший испытывает ужас и трепет и, возможно, не узнает своих божеств-покровителей и обратится в бегство. тогда На двенадцатый день явится дабы принять его пьющие кровь божества семьи Кармы, сопровождаемые Керимой, Хтаменмой и Вангчугмой. Эти три семьи божеств – богини индийского и тибетского происхождения. Керима имеет человеческий облик. Хтаменма и Вангчугма, подобно египетским божествам, более или менее тотемичным, имеют похожие на человеческие тела и головы животных. Каждое из божеств символизирует какой-то определенный кармический импульс или склонность, появляясь в качестве галлюцинации в бордо-сознании усопшего. Похоже, что «керима» — это гибридное санскрита-тибетское слово, которое появилось в Тибете, как и многие другие подобные слова, И было без изменений включено в наш текст Хтаменма это вероятно название класса добуддийских божеств, принадлежащих к древней тибетской религии Бон. Ванчугма это тибетский перевод санскритского Ишвари, означающего могучей богиней. Если не узнает он их, то может обуять его ужас, посемо подготовить усопшего к встрече с ними. Обратившись к нему по имени, нужно так. «О высокородный! На двенадцатый день Из северной четверти твоего мозга Явится и воссияет тебе Пьющее кровь божество Семьи Кармы, его зовут Карма Хирука. Цветом зеленая, О трех ликах, шести руках И четырех крепко расставленных ногах. Правый лик его белый, Левый — красный, средний — темно-зеленый. Вид его величествен. В первой правой из шести рук он держит меч, в средней — древко трезубца, в последней — дубинку, в первой из левых рук — колокольчик, в средней — чашу, из черепа, в последней — лемех плуга. Его тело обнимает мать-карма Кротишаурима. Ее правая рука — обвивает его шею, а левая подносит к его устам красную раковину. Это союз отца и матери. Не бойся этого, не страшись, не трепещи. Узнай в них воплощение своего собственного разума. Поскольку они — это твое собственное божество-покровитель, не бойся. На самом деле они — это отец-мать Пхагаван Амакхаситхи. Верь и будь смиренным, и люби их. Вслед за узнаванием наступит освобождение. Признав их таковыми, узнав в них божеств-покровителей, ты сольешься с ними в единое целое и обретешь состояние Будды. Через избранное учение гуру человек приходит к узнаванию в них мысли форм, порождаемых своими собственными умственными способностями. К примеру, узнав в львиной шкуре львиную шкуру, Человек освобождается от страха, ибо хотя это всего лишь набитая соломой шкура льва, если человек не знает этого, у него возникает страх, но после того, как кто-нибудь скажет ему, что это всего лишь львиная шкура, он освобождается от страха. Так же и здесь, когда перед человеком являются отряды пьющих кровь божеств, имеющих огромные размеры, с огромными многочисленными конечностями и такие большие, что заслоняют собой небо, в нем, естественно, рождаются трепет и ужас. Но как только он услышит наставление, то сразу узнает в них своих собственных божеств-покровителей и свои собственные мыслеформы. Затем, когда на фоне матери ясного света, к которому он привык ранее, Появится вторичный ясный свет, ясный свет дитя, и мать и дитя ясный свет, встретившись, как два близких знакомых, сольются в неразделимом целом, и из них явится этому человеку самоосвобождающее сияние, то через самопросветление и самопознание он обретет освобождение.